Правило 35. Не обобщать Я был знаком с одной вполне достойной убежденной дамой, которая вела курсы по детскому поведению или чему-то вроде этого. Однажды она рассказала, что поняла один очень важный принцип. Ребенок не может быть плохим, но он может делать плохие вещи. Мы подумали тогда, что это пример того, как можно довести до абсурда политкорректность применительно к психологии. Частенько потом вспоминали этот нелепо приторный совет. Однако я вынужден признать теперь, хоть мне и неловко это делать, что она была абсолютно права. Правда, я до сих пор продолжаю посмеиваться над самой этой формулировкой «компьютер не может быть плохим, но он может плохо работать». Тем не менее, наступив на собственную гордость, я вынужден сказать, что принцип, лежащий в основе вышеприведенной сентенции, более чем разумен. Называя ребенка плохим, эгоистом, лентяем, обжорой, дураком, грубияном, настырным, бесчувственным, или еще как-нибудь, вы навешиваете на него ярлык. И если он верит тому, что написано на ярлыке, а почему бы ему не верить? Ведь его всю жизнь убеждают, что взрослые, тем более родители, всегда правы. Он начинает стараться ему соответствовать. Ребенок рассуждает так. «Какой смысл прилагать усилия? Я же лентяй». Или «Что я теряю? Я же все равно плохой». Конечно, эти рассуждения происходят на уровне подсознания, по крайней мере, до определенного возраста, Несомненно, одно, ребенок, на которого навесили ярлык, будет стараться ему соответствовать. Следовательно, нужно давать оценку не ребенку, а его поведению. «Сейчас ты ведешь себя как настоящий эгоист» или «продолжать капризничать неприлично». Подобные фразы никак не обозначают личные качества ребенка, они относятся только к его конкретному поступку. Если сейчас вам хочется заорать «но он же на самом деле лентяй», «Я не стану с вами спорить, хотя с моей стороны будет совершенно неполиткорректно и признать, что вы можете быть правы. Я говорю лишь о том, что ничего подобного вы не должны говорить ребенку в лицо или кому угодно, если ваши слова могут как-то дойти до ребенка потом. Вы можете лишь подумать об этом про себя, после того, как он в третий раз подряд уйдет из-за стола, даже не убрав за собой тарелку, не говоря уже о том, чтобы помочь вам вымыть посуду». Положительные ярлыки – совершенно иное дело. Если такой ярлык соответствует действительности, не нужно лишний раз давить на ребенка, заставляя его соответствовать вывеске, которой он соответствовать не в состоянии. Он также тянет ребенка к обозначенным на нем качествам – рассудительности, аккуратности, смелости и так далее. Помимо этого, положительные ярлыки можно использовать в качестве стимула, если вдруг ребенок повел себя не слишком правильно. «Я очень удивился, что ты так грубо себя повел. Я же знаю, что ты вообще-то очень вежливый мальчик». Говоря так, вы даете ребенку понять, что продолжаете относиться к нему положительно, так что еще не поздно исправиться в соответствии с хорошим ярлыком.